Однако не все обитатели леса были мертвы. Монг застыл на месте, уставившись вперед. Казалось, сама земля бурлила и пенила с красной приливной волной. Однако бактерии тут были ни при чем. Землю всю до последнего квадратного дюйма покрывали миллионы крабов. Крабы даже забирались на стволы деревьев и заползали на лианы. Вот куда подевались красные сухопутные крабы острого Рождества. Монг вспомнил то, что успел узнать об острове по дороге сюда. На протяжении всего года крабы ведут себя мирно, если их ничем не раздражать и не возбуждать. Однако во время их ежегодной миграции бывали и случаи, когда крабы набрасывались на проезжающие мимо машины и вспарвали им покрышки своими бритвенно острыми клешнями. Монг сделал шаг назад. Возбуждение Это слово как нельзя лучше описывало состояние крабов в настоящий момент. Разъяренные они забирались друг на друга, щелкая клешнями. Это было самое настоящее пишество. Теперь Монг понял, почему крабов не было внизу на берегу. Зачем куда-то ходить, если и здесь еды предостаточно? Причем крабы пожирали не только мертвых птиц и летучих мышей, но и своих собственных собратьев. В истину здесь царила каннибальская вседозвольность. При приближении людей вверх предостерегающе поднялись клешни, треща, словно ломающие сухие ветки. — Добро пожаловать на наше пиршество! — а Сзади! Из прохода уже доносились возбужденные голоса преследователей. Пираты увидели конец тоннеля. Граф отступил назад, зажимая плечо. Огромный краб, притаившийся под листом папоротника, ухватил его клешню и за ногу, вспоров пластик защитного костюма. Ученый и океанолог попятился назад, снова бормоча, что-то поднос Это было то же самое причитание, которое он повторял на ступенях. Сейчас Монг удалось разобрать слова, и он подумал, что сам вряд ли смог бы выразиться точнее. Надо было потерять Бодди живот. Глава 3 Западням. Пятый июля, 0 часов 25 минут. Такома парк, штат Мэриленд. Черт побери, что здесь происходит? Не знаю, папа. Грей поспешил к отцу, и они вдвоем закрыли раздвижные ворота гаража. Но намереваюсь узнать. Предварительно они оттащили мотоцикл убийцы в гараж. Грей не хотел оставлять его на виду. Больше того, он не хотел, чтобы здесь были хоть какие-то следы присутствия сайхан пока тот, кто стрелял ей в спину, еще никак не проявил себя. Но из этого вовсе не следовало, что он вот-вот не появится. грейс бегал за матерью. Профессор биологии университета имени Джорджа Вашингтона она преподавала также и на медицинском факультете и знала основу врачевания. Ей удалось перебинтовать рану сайхан и остановить кровотечение. Женщина-убийца то теряла сознание, то приходила в себя. — Похоже, пуля прошла на вылет, — заметила миссис спирс но потеряно много крови. Скоро уже выехала. Минуту назад Грейс сделала звонок с сотового телефона, но не на номер 911. вести сайхан в одну из местных больниц нельзя. Огнестрельное ранение вызовет слишком много вопросов. С другой стороны, было необходимо срочно оказать ей квалифицированную медицинскую помощь. Где-то на улице хлопнула дверь. Грей вздрогнул, напряженно вслушиваясь в ночную тишину. Его нервы были, как натянутые струны. послышался беззаботный голос, смех. — Грей скоро уже выехала, — более резким тоном повторила мать. Грей молча кивнул, не решаясь лгать вслух. — По крайней мере, матери. Он повернулся к отцу. Тот подошел к ним, вытирая ладони рабочие джинсы. Родители Грея были уверены в том, что их сын работает техником в научно-исследовательской лаборатории в Вашингтоне. Это незавидное место объяснялось тем, что по приговору суда военного терминала его вышвырнули из армейского спецназа за драку с офицером. Однако это тоже не соответствовало действительности. Это было лишь прикрытие. Родители ничего не знали о работе Грея в Сигме, и он хотел, чтобы так оставалось и впредь. Следовательно, ему нужно было немедленно уматывать отсюда любой ценой.